Глава четырнадцатая Нина пластом лежала на полу, совершенно не замечая тяжести необъятного рюкзака, отдающего ей на спину, и тихонько жаловалась самой себе на жизнь. «Нет, но ну это же просто издевательство. Их проводник не человек, а какой-то киборг. Откуда в нем столько энергии?» Как он умудряется весь день скакать вокруг еле плетущегося отряда, забегая то вперед, то назад, а потом еще бодренько отправляться на разведку, пока ученые обустраивают стоянку? С виду это должно быть, скорее, плюсом для их экспедиции. Но ведь сумасшедший русский Нину с Каспером постоянно подгонял. Они и так уже шли на пределе своих возможностей. А кроме того, скудный армейский рацион вовсе не способствовал скорому восстановлению сил. Но неугомонный майор заставлял жестко экономить и его. Аргументировал это тем, что путь до Рима может затянуться на неопределенное время, и если у них кончится неприкосновенный запас долго хранящихся продуктов, то совсем худо станет. Но языковед хотел верить, что у них все получится. Каким бы мужланом и козлом не был этот русский, дело он свое знал превосходно. Все удобные для засады места он видел за версту, а потому никогда не вел через них своих подопечных. И самое невероятное, что в двух из трех случаев он оказывался прав. Несколько раз охотники замечали, что добыча уходит другим маршрутом и кидались в погоню. И тогда угрюмый проводник преображался в какого-то сверхчеловека. Бывало, что русский инфестат в одиночку отстреливался от целого отряда, да не просто лишь бы пальнуть, как это делал, к примеру, Каспер, а вполне успешно. По пути отхода экспедиции он неизменно стоял самодельные растяжки, объединенные с зажигательными капсулами. И всякий раз обнаружение таких секретов действовало на преследователя отрезвляюще и вынуждало поумерить пыл. Черт знает, что пережил этот вечно смурной громилой из холодной России, но он, казалось, знал о войне абсолютно все. Иными словами, какую бы сильную антипатию проводник не вызывал у Нины, но она не могла отрицать, что без него их с напарником уже давно бы похоронили. Скорее всего, они даже не добрались бы до границы Австрии, став жертвами нападения где-нибудь в окрестностях чешского Брно, А то и вовсе бесславно подорвались на забытой старой мине. «Не понимаю, почему нельзя было нас доставить в Италию на танках?» — вяло заворочил языком Клаус. «Это и быстрее, и безопаснее». «Проблемы с топливом», — ответила соратница. «Я много изучала вопрос, почему...» пенинский полуостров считается недосягаемой территорией. По суше до него трудно добраться из-за того, что для многочисленного контингента невозможно выстроить стабильные линии снабжения. Инфестаты нападают на любую цель, которую только обнаруживают поблизости. Иногда даже просто ради развлечения. По этой же причине нельзя пройти и малыми силами. «Ха! Если малыми нельзя, то какого дьявола мы вообще пытаемся?» — пренебрежительно фыркнул некробиолог. «А мы даже не малые, терпеливо пояснила Нина, хотя издёвка в голосе Каспера ее задела. «Нас, считай, что и нет вовсе. Тем более майор очень грамотно выбирает маршруты. Да, они сложные, но в то же время и безопасные». «Звучит так, будто ты защищаешь этого дерьмоеда», — обличительно наткнул в женщину пальцем собеседник. «Просто констатирую факт», — безразлично пожала плечами лингвист. «Ну да ладно, бог с этими танками. Но ведь нас могли отвезти на корабле». Рим же на побережье? В чем проблема? Пираты, односложно буркнула Нина, собираясь ограничиться таким пояснением. Однако недоуменный взгляд товарища вынудил ее продолжить мысль. После падения Италии все ее вооружение, боевая техника, включая флот, оказались в руках инфестатов. Они годами разбойничали в Адриатике и Средиземноморье, захватывая все больше кораблей. Может быть, лет через 10 или 20. Когда суда выработают свои ресурсы и превратятся в груду ржавого хлама, там и станет безопасней. Но пока вот так. — А эти пираты настолько грозные, что мимо них даже огромный боевой авианосец не проскользнет. — скептически ухмыльнулся Каспер. — А что он сделает против начненного взрывчаткой воскрешенного дельфина, который ночью в борт ударит? — вопросом на вопрос ответила женщина. — Ты же некробиолог, Каспер. Должен лучше моего знать что дельфиний мозг по сложности строения не сильно уступает человеческому, а потому из них получаются послушные куклы, пригодные для морских диверсий. — Ладно. Ну а что же воздух? — выложил последний свой аргумент поляк. Да — Да-да, я знаю, все аэропорты в Италии разбомбили еще лет двенадцать назад. И восстанавливать их некому. Ну, и вертолет может приземлиться где угодно, хоть на площади. — Каспер, ты из параллельного мира свалился, что ли? — досмешливо отозвалась языковед. Над половиной Европы бесполетная зона ширится уже больше десятка лет, а ты только спохватился. — Да, но это ведь не относится к военным бортам, не так ли? — ядовито парировал некробиолог. — Военный борт, по-твоему, какой-то особенный и не упадет, получив ракету в фюзеляж? а, -а, -а так вот оно что, — лопнул себя по шлему мужчина. — И тут захвачено инфестатами вооружение, да? — Именно, — кивнула собеседница. — И по какой-то причине... Оно все никак не заканчивается, будто их кто-то регулярно снабжает. Кому-то явно выгоден затяжной неуправляемый конфликт на наших землях. Ой, вот только не надо мне этих теорий заговора, обидно рассмеялся поляк. У тебя что, под шлемом шапочка из фольги? Знаешь что, Каспер? Нина рассердилась и уже приготовилась прочесть напарнику целую лекцию на тему его невыносимости, но ее в самом начале прервало появление их проводника. «Разбазарите, значит, отдохнули», — вынес он первым же делом вердикт. «Тогда пошевеливайтесь, работники науки! Тут вам не Варшава!» Проклиная жизнь, женщина с огромным трудом воздела себя и свою неподъемную ношу, а затем заковыляла след за русским грубияном. Он повел их крохотный отряд прямиком через развалины удивительного и волшебного в прошлом города, на который ныне было больно смотреть. «Несчастная вена!» Как же тебя изродовала эта бесконечная война? Красивые замки, исторические здания, величественные соборы, уютные улочки, ухоженные скверики. Нина неоднократно любовалась видами австрийской столицы на старых фотографиях. Но теперь посереть блеклых руин повсюду валяются забытые островы сгоревших автомобилей и подбитая военная техника. Местами попадаются чьи-то скелетированные останки, вполне вероятно брошенные тут еще со времен обороны Вены. Линии дорог и тротуаров рассекают о спины взрывных воронок, выортивших целые тонны камня и асфальта. Печальное и гнетущее зрелище. Но русский инфестат вел их вполне уверенно, не обращая внимания ни на развалившиеся от времени баррикады, ни на хрустящие под подошвы человеческие кости. Складывалось впечатление, что он здесь уже бывал ранее. Возможно, еще в те годы, когда город считался живым. «Стой!» «Куда лезешь грубо дернул проводник каспера за рюкзак жить надоело эй это же просто дорога в извечной своей манере кинулся спорить некробиолог. что ты постоянно до меня докапываешься пожужи мне тут еще цикнул русский отталкивая поляка назад он тот знак дорожный видишь простреленный ну а он ту ленточку на фонаре допустим Горелую коляску, дорожный конус, покрышки через каждые сто метров. Да вижу, вижу! спылил ученый. Чему это все? Пуссалага! неодобрительно покачал головой русский. Это все снайперские маркеры. По колебанию ленты стрелок фиксирует силу и направление ветра. На знаке он пристреливался, А раскиданная мелочевка ему дальномер заменяет. Сейчас... Ну так и надо было сразу сказать. Чему эти загадки? «Я же не военный!» «Да вот хотелось, чтобы вы, хоть иногда мозги включали, Они шарахались тут, как туристы!» — окончательно растоптал самооценку ученых проводник «За мной двигайте, и не шагу в сторону!» Некробиолог и лингвист честно попытались утроить осторожность, но при всем желании подмечать такие мелкие детали, как это делал майор, они не могли. И дело тут было даже не в их неопытности, вернее, не только в ней. Сказалось и общее утомление от многодневного путешествия. Это железному русскому всё нипочём, а поляки к такой нагрузке непривычны. «Так, сейчас будет сложно», — предупредил спецназовец, остановившись и скинув рюкзак. «Задача следующая. Один из вас идет со мной, а по команде снимает шлем и делает себе больно. Но есть одно условие — бояться нельзя. Совсем». Если станет страшно, нахлобучивайте свое ведро обратно на череп. Вопросы. «Э, зачем? Недоуменно скинула брови Нина. Каспер уже наверняка догадался, глотнул русский. Он как коленки задрожали. Ну что, красавица? Тогда ты остаешься. Я? Ошеломленно выкипела глаза лингвист. Ну не я же. Ты посмотри на своего друга. Он же трясется как банный лист. Из-за него у нас всех тут упыри на кусочки порвут. — Упыри? — Вот твою женщину, хватит сыпать вопросами! — раздраженно зашипел боец на подопечную. — Если ты глухая, то какого хрена тебя отправили в эту сраную экспедицию? Просто делай, молча, сечёшь? — А, «Да, извините, хорошо, — моментально стушевалась Нина, потеряв всякое желание продолжать разговор. — Вот и ладушки, тогда пошли, а ты... Строго обернулся проводник к некробиологу. Старые шмотки. Лингвисту не осталось ничего иного, кроме как сбросить свою ношу, да покрепче стиснуть бесполезную в ее руках винтовку. Громила сопровождающий подставил ладони, сцепленные в замок, затем одним мощным рывком прямо таки забросил женщину в окно, располагавшееся где-то в двух с половиной метрах над землей. Залетев в помещение, как снаряд, пущенный из пращи, языковед быстро поднялась. Я осмотрелась, потирая ушибленную пятую точку. Она хотела было вернуться к окну, чтобы помочь забраться и россиянину, но тот, как оказалось, вполне справился и без нее. Массивная туша бойца грациозно спорхнула на обгоревший подоконник и также ловко с него спрыгнула, отчего в Нине сыграла легкая зависть. Она ведь стройная и спортивная женщина, но все равно не может двигаться даже половину так пластично и изящно, как это делает стокилограммовый амбал. Он что? Половину жизни бальными танцами занимался. Идем тихо, не шумим, с трудом разобрала лингвист-шепот проводника, и мужчина повел ее сквозь просторный зал, в котором угадывались очертания давно заброшенного ресторана. Ученая изо всех сил старалась не шуметь, но судя по тому, как часто останавливался боец и подолгу вслушивался в звенящую тишину мертвого города, получалось у нее это плохо. Наконец спецназовец замер и жестом показал, чтобы Нина сняла шлем твоя задача сидеть здесь и не высовываться проводник прижался губами скрытыми под тканью маски прямо к самому уху учёной, от чего та слегка засмущалась она честно говоря не испытывала симпатии к этому русскому да он высок атлетически сложен уж это то от опытного взгляда дамочки нельзя укрыть за тканью боевого комбинезона в меру красив если судить по верхней части лица которую боец нередко демонстрировал Тверд характером и принципиален, но вот эта его отвратительная манера общаться перечеркивала все плюсы, которые Нина в нем находила. Однако же, когда сильная и мужественная рука легла на ее плечо, языковед немного разомлел от ощущения этой звериной мощи, которую русский источал буквально на физическом уровне. «Эй, ты о чем думаешь? Отставить мечтания!» Мужчина грубо встряхнул Янковскую, и она запоздала, вспомнила, что... Он один из инфестатов, умеющих считывать чужие эмоции. От этого лингвист зарделась еще сильнее. «Запоминай, красавица, садишься вот здесь и затыкаешь свои ушки. Так тебе будет проще, бояться нельзя, чтобы ты не услышала. Сечёшь?» «Ага», — растерянно кивнула Нина. «Отлично. Тогда бери вот эту игрушку. По моей команде жми на кнопку и держи так долго, как только сможешь, поняла?» Проводник вложил в ладонь на спутницы какую-то продолговатую штуковину, похожую на толстую канцелярскую кнопку, и определить сразу назначение этого странного предмета у женщины не получилось. Еще раз повторяю: по моей команде жми его вот сюда и удерживай максимально долго. Перчатку можешь не снимать, и через нее. Предупреждаю: будет больно, но ты терпи, иначе мне хана, сейчас родная. Учёная снова рефлекторно кивнула, впадая в состояние легкого шока, не веря, что услышала от этого мужеланное ласковое слово. «Тогда давай!» Инковская послушно надавила на выпирающую из цилиндра кнопку и вскрикнула от неожиданности. Негромкий щелчок стал предвестником жуткой боли, одновременно и острой, и тянущей. Она разлилась от кисти до самого плеча, ошпарив кожу будто электрическим током. Хотя почему будто? Скорее всего, именно он и был. Но, несмотря на это, Нина собрала свою растекающуюся волю в кулак и не отняла пальца с пыточного устройства. Она честно хотела повиниться, что не сможет долго терпеть это издевательство. Но на том месте, где секундой ранее стоял русский, уже никого не было. Боец просто нырнул в окно головой вперед, начисто высадив ветхую раму и оставил Янковскую совсем одну. Практически сразу после исчезновения спецназовца снаружи зазвучали выстрелы. Потом ухнул взрыв. За ним еще один затем несколько длинных очередей секунда тишины и все повторилось по новой женщина старалась не думать о происходящем на улице и у нее в принципе это неплохо получалось просто потому что она в данный момент целиком и полностью была поглощена противостоянием с собственным малодушием и проклятым устройством причиняющим ей такие муки ее не заботила стрельба громыхающая в нескольких метрах Не волновали какие-то нечеловеческие визги и пронзительные стоны, гулким эхом врывающиеся в разрушенное помещение. Даже изредка залетающие и рикошечащие от стен и потолка пули не могли отвлечь на себя внимание учёной. Весь мир для нее сжался до размеров одной простой и в то же время невыполнимой задачи — держать эту чёртову кнопку! Нина не могла сказать, сколько прошло времени. Ее нательное белье уже насквозь промокло от пота, челюсть свело а все тело колотило крупная дрожь. Языковед пребывала на грани психического истощения и боялась, что совсем скоро грохнется в обморок. Но сквозь шум крови, кувалдами стучащий в ушах, она каким-то чудом различила едва слышимое «Хорош!». И в тот же миг блестящее устройство выпало из ослабевшей женской руки, глухо брякнувшись в пыль. «Ты молодец! Хорошо держалась!» — первым делом высказал одобрение Янковской — вернувшийся проводник, влезая в то же окно, из которого выпрыгнул. Ученая заторможенно кивнула, принимая похвалу, и только потом подняла взгляд на собеседника, который казался так густо измазан теплой, почти черной кровью, словно искупался в ней. «О, Господи!» — воскликнула она, закрывая ладонями лицо. «Ты... вы ранены?» «Да не...» — небрежно отмахнулся боец. «Это не моя...» Идем, покажу тебе, с чем нам предстоит столкнуться в дальнейшем». На ватных ногах Нина подошла к вонному проему и не сумела сдержать рвотных позывов, увидев в резню, безумным русским. Оторванные взрывами конечности, прожаренные куски плоти, багровые лужи и разбросанные тела. Наемник помог подопечной спуститься в этот смрадный хаос, а затем встал на одной из растерзанных туш. «Вот это, дорогая моя, и есть упырь», — объявил проводник, как будто не замечая накатившей на янковскую дурноты. Ученая согнулась пополам, и содержимое ее желудка с неприятным звуком полилось прямо ей на ботинке, смешиваясь с пролитой на улице кровью. «Смотри, смотри», — беспощадно напутствовал спецназовец, без тени брезливости держа за шею труп какого-то непередаваемого мерзкого существа. «Запоминай, как выглядит эта падаль!» чтобы избегать встречи с ней». Ш «Что это?» — дрожащим голоском проблеила Нина с отвращением, разглядывая убитую тварь. «Я же сказал, это упырь. Инфестаты создают их из -за людей. Подробнее можешь своего приятеля расспросить. Он, как некробиолог, должен побольше меня знать». И «Я слышала о них. Просто раньше никогда не видела этого своими глазами. Матерь Божья, какой ужас!» «Это еще что?» — сплеснул руками русский. «Тут неподалеку лаборатория, где этих красавчиков сделали. А вот в ней с полными штанами дерьма шахерится их создатель. И вот там можно увидеть по-настоящему жуткую херню, сечешь. Но ты не пугайся. Отработаем по той же схеме. Ты прячешься и терпишь, а я забочусь обо всем остальном. Печонка чуй, не пешеходом эта гнида тут передвигается». Поэтому, надеюсь, путь мы продолжим со всеми удобствами. За мной!» Боец что-то сделал, и мертвые туши нечеловечески уродливой нежити с дугой и зашевелились. Они начали неуклюже подниматься, селись отыскать опору для своих кривых лап. Затем, начисто игнорируя Нину, неспешно побрели за новым хозяином. Это зрелище парализовало женщину своим омерзением. И если б не опустошенный желудок, то ее бы наверняка стошнило снова. Высокая фигура проводника, возглавляющая жуткий отряд, удалялась, невозмутимо шагая прямо сквозь самолично устроенный ад. Глядя вслед русскому, который, подобно полководцу преисподней, вел за собой уродливых демонов, Нина боязливо поежилась. Если раньше грубоватый великан вызывал у нее лишь редкие приступы уважения, тонущие в целом океане неприязни, то теперь... Теперь этот человек внушал ей неподдельную опаску, И чем больше он открывался, тем более беспомощной чувствовала себя Янковская рядом с ним».